Глава 7. Становление Повелитель темных глубин присел в кресло и задумался. Нельзя показывать, что его освобождение – это случайность. Его сторонники должны быть уверены, что все произошло потому, что он так спланировал. Удивительная у него судьба. Он, с одной стороны, один из самых везучих богов, взять хотя бы его нынешнее освобождение. С другой стороны, даже простой деревенский мальчишка был всегда счастливее, чем он, владыка, потому что любой малыш с детства окружён любовью родителей. Ребёнком Римор не знал, что можно проснуться утром от того, что тебя окликает тихий голос любящей матери. Его будил всегда оклик отца или строгий голос воспитателя. В детстве он даже не представлял, что можно порой по капризничать просто потому, что было кому на эти капризы поддаться. С ним всегда обращались, как с солдатом-новобранцем. Его отцом был повелитель воды и мрака. Матерью была повелительница небесных вод. Вот только повелительницей она была не в этом мире. Отец много путешествовал по мирам и встретил в одном из них грозную воительницу. Сам мир сильно отличался от Аргирии. Там боги были более стихийны. Они не обустраивали свой мир и не обустраивали. О постоянно меняли его в зависимости от настроения и желаний. Там не могли жить даже маги, не говоря уже о людях. И сама богиня, её мир буквально покорили отца, хотя к тому времени он уже владел морскими пучинами и был женат. Однако сразу объявив своей жене о том, что расстаётся с ней, он раз за разом предлагал полюбившейся грозной деве руку и сердце. Но та лишь надменно пожимала плечами. Не принято было у них замуж выходить. Да и любила она больше всего на этом свете свою магию небесных вод. А чувства не волновали её. Наконец, устав от его тысячекратного предложения, заявила, что если победит её в битве, то возможно, она и полюбит его, но замуж не пойдёт всё равно. Столетия гремели битвы. Поначалу побеждала повелительница небесных вод, но владыка воды и мрака не сдавался. Теперь он раз за разом вызывал богиню на бой. Та поначалу смеялась, но с каждой битвой ей становилось всё трудней побеждать. Наконец настал тот день, когда повелитель воды торжествовал победу. По Это не была их последняя битва, но теперь повелительница каждый раз уступала владыке и вскоре признала своё поражение. О любили они друг друга так же, как и сражались. Ни в чём не уступала повелительница небесных вод своему победителю. От их неистовых споров земные воды поднимались до самых высоких гор, а небесные воды шквалами эти горы сносили. Даже рождение сына не изменило владычицу. Мало того, богиня отказывалась понимать, что это всего лишь кроха, которому нужна её любовь. Плачущий малыш лишь раздражал её. Тогда, чтобы защитить сына, повелитель вернулся с ним в Алгерию, воспитывал его как мог и умел. Видел, что не хватает сыну материнской ласки, но знал, что будь тут его возлюбленная, ничего не изменилось бы. Поэтому никогда не рассказывал сыну о матери. Сам же так скучал по владычице, что оставил сыну трон, как только позволит возраст, и ушёл к любимой. больше в свои владения он не возвращался. Получив власть над тёмными глубинами, Риммер поначалу ввёл в себя управлением, но это не заполнило пустоту, которая была в нём с самого детства. Он занимался делами, тренировался, путешествовал по мирам, ухаживал за девушками, но как только оставался один, снова испытывал чувство потери, которое пытался заглушить. Тогда он решил жениться, надеясь, что семья даст ему то чего он был лишён. Жену выбрал себе из лесных богинь с кротким нравом. Сначала всё было у них хорошо, но после рождения сына всё изменилось. Ревновал молодой правитель свою жену даже к собственному сыну, требовал, чтобы им занимались няньки, а жена посвящала бы время ему. После рождения дочери ситуация ещё больше ухудшилась. Не выдержала богиня, начали таять её силы, так и ушла она из жизни. Повелитель тёмных глубин, посчитав это предательством, затаил обиду на весь женский пол. Сам себе не признавался в этом, но хотел, чтобы его возлюбленная была предана именно ему, чтобы за его спиной была та, кому он мог доверять безоговорочно и не задумываясь. С тех пор он относился к женщинам как к существам недалёким, эгоистичным и легкомысленным. Увлекался, ухаживал, даже женился, а потом или бросал или жена сама от него сбегала. Пару раз у него задерживались жёны на более долгий срок, но затем тоже не выдержали, а одну фею он даже не хотел отпускать, но она всё-таки сбежала, украдкой. Порвал и металл Риммер, но потом увидел Гордису. Со временем силы его увеличивались, но одновременно стал проявляться стихийный характер сил его матери. Это доставляло порой проблемы, потому что будучи правителем своих владений, ему надо было разумно и справедливо управлять своими подданными. Ример же в порыве гнева мог причинить изрядный ущерб и даже покалечить неугодных. С одной стороны, это заставляло окружающих бояться, а значит, слушаться. С другой стороны, это лишало его истинных друзей, которые могли бы у него быть. Так и жил он. желая всем сердцем иметь близких друзей и верную подругу, но не имея возможности приобрести их. Со временем он научился обуздывать стихийность, но слава о нём как о самом жестоком и безрассудном правителе так и закрепилась. Тогда стал он эту славу поддерживать, создав вокруг себя вакуум и показывая всем, что сам хочет быть одиноким, потому что нет ему равных. Обуздать свои силы ему помог случай. А однажды, когда повелитель темных вод почувствовал, что начнет сейчас крушить свой дворец, он перенесся в мир, который только зародился. Он как-то его посещал и запомнил, устроил там потоп, заставив волны морские подняться чуть ли не до небес, и так отвел душу. После этого, при первом же приближении ярости, он уходил в этот мир, поднимал там бурю, обрушивая воды на прибрежные скалы со страшной силой, а потом отдыхал... наблюдая, как стихает буря, и каждой клеточкой чувствуя, что в душу возвращается мир и покой. Как-то почти успокоившись, он присел отдохнуть недалеко от кратера уже остывшего вулкана. Облицовал он его ещё в своё первое посещение. Заметил владыка, что в этом месте силы его увеличивались, поэтому всегда после порывов неистовства приходил к нему. Вдруг он почувствовал присутствие магии, а следом Увидел, что из жерла вулкана вышли бог и три богини. Они оглядывались вокруг так, будто впервые увидели этот мир. Заметив незнакомца, направились к нему. Заговорила с ним та, что выделялась удивительной красотой и была как будто соткана из тёмного тумана. Приветствуем тебя, брат. Прости, если вторглись в твой мир и нарушили покой. Мы порождение хаоса. Это он привёл нас сюда. сказав, что дарит нам этот мир. Это не мой мир. Я просто здесь даю выход своим силам. Я повелитель тёмных глубин, и у меня есть свои владения. Так в этом вулкане дремлют силы хаоса. Вот почему около него бурлит энергия. Прости, владыка, я посчитал тебя братом, потому что ты получил часть сил хаоса, и я почувствовал родственную энергию. Да, это дверь хаоса. Пока здесь никого кроме нас нет. Она открыта. Но потом мы оградим ее. Мое имя Нактис. И я чувствую, что тебе трудно приходится. В тебе слишком много первобытной стихийности. Позволь тебе помочь. Как вы мне поможете? Вы же сами являетесь первобытными стихиями. Не совсем так. Мы несем первородную магию. Это отличается от первобытных стихий. Однако я родствен на тебе. Я багиня мрака. Дай мне руку, я помогу тебе обуздать твои силы. Ример, не задумываясь, протянул руку и, закрыв глаза, почувствовал, как истинный покой входит в его сердце. Накте сдержала его руку, и ему казалось, что наступила ночь, то время, которое он любил больше всего. Спокойная, звёздная, ясная, усмирившая буйные волны. В такую ночь хочется петь о любви или качать колыбельку. В такую ночь хочется любоваться звездопадом, вдыхать аромат трав и благоухание цветов. Владыка часто потом вспоминал этот покой, охвативший его. Ему казалось, что так себя должен чувствовать ребёнок, которого укачивают любящие материнские руки. Нактис взяла его вторую руку, и он ощутил, что его яростная энергия начинает двигаться плавно, как утренние морские волны, которые ласково встречают вас, принося умиротворение. Вскоре он почувствовал, что богиня отпустила его руки. «Ты пытаешься, дав выход твоей бурлящей стихии, усмирить ее. Но разве ты не замечал, что через какое-то время энергия ведет себя еще более яростно и непредсказуемо? Я уверена, что ты все чаще и чаще приходишь сюда. Тебе нужно выплеснуть энергию, и одновременно ты жаждешь сил хаоса, который уже успел испробовать. Это правда. Что же делать? научиться контролировать свои силы, не подавлять, а контролировать. Тогда тебе ни выбросы, ни подпитка хаоса не будут нужны. Ты же бог. Мне кажется, что я понимаю, о чём речь. Сейчас ты это сделал за меня, правильно? Да. Мы этому долго учились. Наша первородная магия тоже далеко не послушный котёнок. Хаос создал нас давным-давно, но подарил мир только сейчас. Что вы будете делать здесь? Создадим мир по своему вкусу. Можно я приду ещё раз? Да, я с радостью помогу тебе. После этого Римор ещё несколько раз приходил к богине мрака, чтобы она научила его контролировать свои силы. Эти уроки подняли его на другой уровень владения своей магией. Он возмужал. Повелитель часто думал, что какое счастье было бы, имея он такую мать, как Нактис. Но чего нет, того нет. Зато к женщинам он стал относиться чуточку получше. Однако была одна странность. Он мог быть галантным рыцарем, но только до тех пор, пока не получал желаемую девушку. Потом легко мог своим пренебрежением довести её до отчаяния. Но зато если он видел, как при нём обижали женщину, то кровь его вскипала мгновенно. Окружающие уже и не удивлялись этому, списывая всё на его властный и своенвольный характер. Повелитель теперь больше времени уделял своим владениям, однако переходить в другие миры не бросил. Ример любил бродить по мирам, даже самому себе не признаваясь, что хотел бы встретить отца, а возможно и мать. Затем он резко оставил эти прогулки, его овладела другая идея. Ему теперь казалось, что Эргерии можно было бы управлять и по-другому, более смело и решительно. Он был уверен, что порядок, который установил совет, только ограничивает напористых и молодых богов. Тогда повелитель стал группировать вокруг себя силы, которые в будущем могли стать опорой в его борьбе за власть. Теперь к нему обращались тёмные колдуны за защитой. Много их переселилось на его острова. Ример забрал у лесных богов своих детей и стал их воспитывать сам. Вернее, стал воспитывать сына. И вот удивительное дело: своего мальчика он воспитывал так же, как когда-то его воспитывал отец, несмотря на то, что с ненавистью вспоминал эти уроки. Повелитель считал, что с сыном он потом как-то дополадит или заставит его уступить, а вот сделать из него сильного воина намного важнее. Считать-то он так считал, но просчитался, а признаваться в этом не хотел даже самому себе. Теперь он вынужден закрываться от собственных детей, потому что на Иринк уже нельзя полагаться. Хоть и покорная дочь выросла и замуж пошла по его указке, а в тихом умути он как старого демона окрутила, пляшет под её дудку. Интересно, как сейчас поведёт себя его зять? Да и на других посмотреть. любопытно